О своем. В подавляющем большинстве случаев люди общаются ради обмена новыми сведениями, знаниями. Когда есть потребность что-то сообщить собеседнику, к чему-то его побудить, это обмен информацией, преимущественно интеллектуальной, логической. Обычно именно этот процесс называют коммуникацией. Но кроме передачи, получения логической информации, люди в общении преследуют и другие цели. Забегай, поболтаем, может пригласить друг. И мы испытываем большое удовольствие от болтовни, от общения ради общения, от понимания, что мы помним друг друга, понимаем друг друга с полуслова и без слов, хотим контактов, хотя, конечно, и обмен собственной информацией здесь произойдет. Такое общение ради общения, так ли уж оно важно? Недавно ученые провели интересное наблюдение. Они взяли 100 одиноких пожилых людей, только что перенесших инфаркт. У 50 одиноких больных были домашние животные, кошка или собака, а у 50 не было никого. Из 50 больных, имевших кошку или собаку, умерло в ближайшее время от перенесенного инфаркта 3 человека, а из 50 больных, не имевших никого, умерли за тот же срок 39. Кошка потрется о ногу. Собака положит голову на колени посмотрит в глаза. И ту, и другую можно погладить, можно с ними поговорить. Ну чего тебе? Ну что ты вертишься под ногами? Скучно, да? Мне тоже скучно, но я ведь не верчусь, подобно тебе. Ну что замурлыкала? Поняла, что про тебя говорят. Ну вот, полезла на колени, на плечо целоваться, дурочка. И вот, оказывается, такого пустяка достаточно, чтобы происходила психологическая разрядка, чтобы на душе теплело, И размягчалась. Салаухин Себьян Домаш Вы сказали встречному здравствуйте! Много это или мало? С одной стороны, как будто немного, ведь новых сведений передано не было. Но с другой стороны, каждый знает, как неприятно поражает нас и даже ранит отсутствие ожидаемого приветствия. Вот что пишет сотрудник одной из московских библиотек Ирина Иванова. Когда входит читатель и молча подходит к каталогам, я невольно воспринимаю это как неуважение к себе. Становится обидно и за читателей, и за себя. Подумаешь, не сказали «здравствуйте». Однако это необходимо для здорового климата в жизни людей, от которого зависит практически все. А следующее сообщение принесла нам газета В редакцию пришло письмо издалека из Соединенных Штатов, старательными буквами по-русски выведено: Здравствуйте, Хелло! 21 ноября исполняется пятая годовщина Hello Day. В этот день мужчины и женщины во всем мире, решившие отмечать этот праздник, говорят свое дружеское Здравствуйте, десяти совершенно незнакомым людям, к которым они никогда ранее не обращались. Автор корреспонденции Пашков комментирует это письмо и призывает назначить такой день. Пусть веет от этого почти ушедшими в прошлое деревеньками и городишками, где каждый знает каждого. А незнакомый человек так редок, что любой встречный обязательно скажет ему «Здравствуйте!» Доброе, традиционное «Здравствуйте!» Приглашение к дружелюбию. Комсомольская правда, 1978 год, 21 ноября. Во время Московской Олимпиады, в 80, мы наблюдали, как часто из уст иностранных спортсменов слышалось старательно выговариваемое «Здравствуйте!», как стремились они запомнить самые первые, самые необходимые фразы, позволяющие вступить в речевой контакт «Спасибо! Пожалуйста! До свидания! Всего хорошего!». Детский поэт Агния Львовна Барто Так описала возможность контакта при помощи одного лишь «здравствуйте». «Я была в стране Суми, вспоминаю часто. Снежный лес и низкий домик, и девчонка Аста. Она была глазаста, ходила в белой блузке, и только слово «здрасте» могла сказать по-русски. Всего одно словечко «А как нас выручало!» Потрескивала печка, девчонка не молчала. Пирог со свежей рыбой разрезали на части, и на мое спасибо смеяться сказала «Здрасте». Я улыбнулась Асте, она мне снова «Здрасте». Всего одно словечко, а как нас выручало!